Глава 5. 13 марта 2014. Нью-Йорк. Генри Штраус никогда не был жаворонком, хотя мечтал им стать. Проснуться с первыми лучами солнца, потягивая первую чашку кофе, пока город еще спит, а впереди брежет новый полный надежд день. Он пытался перестроиться, и в тех редких случаях, когда ему удавалось встать до рассвета, Ловил кайф. Смотрел, как начинается день, и хотя бы недолго ощущал, что шагает вперед, а не плетется сзади. Но потом ночь затягивалась, и он снова просыпался поздно. И Генри постоянно казалось, что ему не хватает времени, словно он всегда куда-то опаздывал. Например, сегодня Генри опаздывает на завтрак со своей младшей сестрой Мюррейл. Голова еще немного гудит после вчерашнего, Генри торопливо шагает вниз по улице и жалеет, что не отменил встречу. А ее стоило бы отменить. Однако в прошлом месяце он переносил завтраки с сестрой трижды, а ему не хотелось быть дерьмовым братом. Мюрриел вела себя как хорошая сестра, и это было мило. Прямо что-то новенькое в их отношениях. В кофейне, где Мюрриел назначила встречу, Он прежде не бывал. Она оказалась не из его излюбленных заведений. Хотя, по правде говоря, кафе в шаговой доступности у Генри закончились. Первое испортило Ванесса, второе — Майла, В третьем эспрессо на вкус напоминал уголь. Пришлось предоставить выбор сестре, и она выбрала забавную крохотную забегаловку под названием «Подсолнух». Забегаловка эта, по-видимому, не имела ни опознавательных знаков, ни адреса. и иного способа найти ее, кроме как воспользоваться неким хипстерским радаром, которого у Генри, разумеется, не было, не существовало. И вот на противоположной стороне улицы он замечает небольшой подсолнух, нарисованный по трафарету на стене. Генри бежит, чтобы успеть к светофору, едва не сбивает с ног парня на углу и принимается бормотать извинения, хотя тот без конца повторяет, мол, все хорошо, все в порядке. Наконец Генри находит вход в кофейню. Хостес уже собирается сообщить ему, что мест нет, но, подняв глаза от стойки, расплывается в улыбке и говорит, что сейчас же найдет ему столик. Генри оглядывает зал в поисках сестры, однако та всегда считала время гибким понятием. Поэтому, несмотря на то, что Генри и сам задержался, Мюрриал безбожно опаздывает. А он втайне радуется, поскольку получил передышку. Можно успеть перевести дух, пригладить растрепанные волосы, выпутаться из удушливого шарфа и даже заказать кофе. Генри старался выглядеть достойно, хоть это было неважно. Ничто не могло изменить мнение сестры. Однако для Генри вопрос внешности все еще имел значение. Должен был иметь. Примерно через пять минут в кофейне ураганом темных кудрей и непоколебимой уверенности вылетает Мюррелл. В свои 24 года Мюррел Штраус рассуждает об окружающем мире исключительно в терминах концептуальной подлинности и творческого подхода к истине. С первого же семестра в ТИШ она стала любимицей нью-йоркской художественной тусовки и быстро поняла, что ее поприще — критика, а не творчество. ТИШ — школа исполнительского, кинематографического и медиа-искусства Нью-Йоркского университета. Генри любит свою сестру. Искренне любит. но Мюррел напоминает сильные духи, лучше в малых дозах и на расстоянии. «Генри!» — кричит она, эффектно сбрасывая пальто и опускаясь на сиденье. «Отлично выглядишь!» Утверждение не соответствует истине, однако Генри просто отвечает «Привет, Мур!» Она сияет и заказывает флету Уайт, а Генри готовится к неловкому молчанию. «Флэт Уайт» — кофейный напиток, приготовленный путем добавления вспененного молока в эспрессо. По правде говоря, он не представляет, о чем разговаривать с сестрой. Но если Мюрриел что и умеет, так это поддержать разговор. Так что пока Генри подтягивает свой черный кофе, кивая и поддакивая, сестра коротко обрисовывает ему последний скандал в поп-арт-галереи, делится своим расписанием на песах, восторгается экспериментальным арт-фестивалем на «Хайлайн» хотя тот даже еще не открыт. И лишь закончив возмущаться по поводу уличного арт-объекта, который, разумеется, вовсе не груда мусора, а символ избыточного потребления, переходит к их старшему брату. «Он о тебе спрашивал?» Прежде Мюрриел никогда такого не говорила. Никогда не упоминала Дэвида при Генри. «Почему?» Беспомощно удивляется Генри. Мюрриел закатывает глаза. «Наверное, потому что он о тебе беспокоится?» Генри едва не захлебывается кофе. Дэвида Штрауса много что беспокоит. Например, его статус самого молодого главы хирургии в Маунт Синае. Маунт Синай один из самых старейших и крупнейших медицинских комплексов в США, расположен в Нью-Йорке. Очень вероятно, что и судьба пациентов ему не безразлична. Он всегда умудрится найти время для мидраша, даже если придется делать это посреди ночи в среду. Ему важно, чтобы родители гордились поступками сына. Что же касается младшего брата, Дэвида Штрауса беспокоит только бесконечные попытки Генри уничтожить репутацию семьи. Генри опускает взгляд на часы, хотя те ни о чем не говорят. Они вообще не показывают время, если уж на то пошло. «Прости, сестренка, говорит он, отодвигая стул. «Пора открывать магазин». Мюррил замолкает на полуслове что совершенно для нее не характерно, и тоже встает. Она обхватывает Генри за талию и крепко его обнимает. Словно извиняется, словно ласкает, словно любит. Мюриэл на добрых пять дюймов ниже Генри, и будь они близки по-настоящему, он мог бы опустить подбородок ей на голову. «Не пропадай!» — просит она, и Генри обещает, что не пропадет.